Глава 7. О безумие, не умеющее любить человека, как полагается человеку! О глупец, возмущающийся человеческой участью! Таким был я тогда. Я бушевал, вздыхал, плакал, был в расстройстве, не было у меня ни покоя, ни рассуждения. Повсюду со мной была моя растерзанная, окровавленная душа, и не втерпёшь было со мной... Я не находил места, куда ее пристроить. Рощи с их прелестью, игры, пение, сады, дышавшие благоуханием, пышные пиры, ложеник самые книги, стихи — ничто не давало ей покоя. Все внушало ужас, даже дневной свет. Все, что не было им, было отвратительно и ненавистно. Только в слезах и стенаниях чуть-чуть отдыхала душа моя но когда приходилось забирать ее оттуда, тяжким грузом ложилось на меня мое несчастье. К Тебе, Господи, надо было вознести ее и у Тебя лечить. Я знал это, но ну, и не хотел и не мог, тем более что я не думал о Тебе как о чем-то прочном и верном. Не Ты ведь, а пустой призрак и мое заблуждение были моим Богом. Если я пытался пристроить её тут, чтобы она отдохнула, то она катилась в пустоте опять обрушивалась на меня, и я оставался с собой. Злочестное место, где я не мог быть и откуда не мог уйти. Куда моё сердце убежало бы от моего сердца? Куда убежал бы я от самого себя? Куда не пошёл бы вслед за собой? И всё-таки я убежал из родного города. Меньше искали его глаза мои там, где не привыкли видеть, я переехал из Стагасты в Карфаген.